Внутри сарай оказался довольно большим, не меньше 30 квадратов, и отапливался самодельным электронагревателем. Глухие кирпичные стены, напрочь лишенный окон, глаз не радовали, а наоборот вызывали гнетущее чувство тревоги. Прямо посередине, в огромном кресле, больше похожем на диван, возлежал небритый верзила. Перед ним стоял письменный стол с раздолбанным телевизором. остатками еды и поломанным антиквариатом. Детинушка одновременно смотрел телевизор, лузгал семечки, курил дорогую сигарету и ждал от меня информации. Сваленная в углу груда красно-зеленого лома говорила о том, что приемщик недаром ест свой хлеб. «Добрый день!» — вежливо поздоровался я. «Бог вам в помощь!» «Но-но!» — неопределенно прогудел агрегат. Ближе к делу, что приволок? Алюминий, медь, латунь. А может, контактное серебро? Нет, водку и сыр, возразил я с гордостью. Тоже нехило, зацепив шкафу стаканы и присаживайся. Кухонный шкафчик висел за его спиной. Я, обогнув стол, я пошел выполнять поручение. Отодвинув стекло, я уже взялся за посуду, когда неожиданно рухнувший пол, Вдруг ушел из-под моих ног, и я камнем полетел куда-то вниз, во мрак и холод преисподней. Приземление оказалось жестким и сопряженным сильным ушибом головы. Оставалось только радоваться, что она не богата мозгами. В противном же случае мне было бы совсем хреново, и я мог потерять сознание. Что же случилось? Я пошел за стаканом, а почему-то оказался в яме. Интересно, почему я так круто изменил маршрут? Подойдя к шкафчику, я наступил на толстую травяную циновку. Видимо, она и маскировала гостеприимно распахнутую ловушку. Легче мне, от такого открытия не стало. Но все-таки... — Кретин, тебе что, больше делать нечего? — громко спросил я, с лязгом захлопнувшийся люк. — Немедленно выпусти меня отсюда! или я отшибу тебе рога. — Отдыхай, земеля, не напрягай меня!» Заржав, глухо отозвался дебил. — Пасть порву! Тоскливо и неуверенно пообещал я. — Дерьмо у меня жрать будешь. Собственную мочу заставлю пить. — Договорились! Веселился недоумок. — А пока пей свою водку, жри сыр, и не мешай мне смотреть телек. Будешь дергаться, получишь по мозгам. — Идиот! Я ведь мог свернуть себе шею. Невелика потеря. Да ты не волнуйся, я тебе ее так и так откручу. И сколько же мне здесь сидеть? Не знаю, как шеф скажет. Отшвырнув ненужный теперь стакан, я сел и попытался понять, что же произошло и чем вызвано столь своеобразное обращение с моей персоной. После несложных умозаключений Я понял, что этим приемом обязан только себе. Скорее всего, покуда я ходил в магазин, явился товарищ Алик и был сразу же информирован лупоглазой секретаршей. Надо полагать, она не поскупилась на краски, и мое вызывающее поведение было расписано в таких черных тонах, что ему не оставалось ничего иного, как сбросить меня в яму. Если это так, то ничего страшного здесь нет. Нужно просто дождаться его прихода и извиниться за свои дурацкие шутки. А пока суд да дело, совсем не вредно выпить немного водки, потому что просто так сидеть в холодном и совершенно темном мешке — занятие скучное и неблагодарное. На четвереньках, в поисках опрометчиво выброшенного стакана, я пополз по своему каземату, ощупывая ладонями ледяной песочный пол, Мне понадобилось крепко залететь темечком во что-то твердое и холодное, прежде чем я вспомнил о зажигалке. Крутанув колёсико, я осветил препятствие. Мой неспешный путь преграждал компактный, несгораемый шкаф с острыми углами. Обойдя его стороной, я был приятно удивлен открывшимся за ним интерьером. Разбитая раскладушка, доверху заваленная старыми одеялами и тряпьём. После выпивки обещала спокойный сон, уют и тепло, дефицит которого я уже начал ощущать. Разыскав, наконец, дорогую пропажу, используя сейф как барную стойку, я оперативно организовал милый фуршетик и, возблагодарив создателя за его милости, причастился. С удовольствием выкурив сигарету, взгромоздился прямо поверх трепья, на жалостливо скрипящую раскладушку. и приготовился немного поспать, потому как особенной причины для беспокойства пока не видел. Какая-то неясная, но так хорошо знакомая мне тревога неожиданно поползла по спине вдоль позвоночника. К этому симптому последнее время я стал относиться серьезно и уважительно, потому как еще ни разу он меня не обманывал. Напрягши мозги и нервы, Я начал вычислять причину и истоки ее появления. Разгадки я не находил, а тревога между тем усиливалась. На секунду мне показалось, что я не один. Холодный липкий страх, непонятный и беспричинный, постепенно сковывал тело. Полный привет, так недолго и рехнуться. Кто и как мог от меня прятаться в небольшой яме, которую я только что обследовал? — Кажется, господин Гончаров, вы немного недопили, и это недоразумение нужно срочно ликвидировать, иначе не то еще пригрезится. Заворочившись, я попытался встать, но явственный стон, болезненный и короткий, буквально пригвоздил меня к моему ложу. — Кто здесь? — задал я дурацкий вопрос в никуда. — Здесь я? — откуда-то снизу. Глухо ответил могильный голос. «Мне больно!» «Господи, спаси и помилуй!» Едва сдерживая ужас, пробурчал я. «Мне только не хватало заживо погребенных!» Кажется, безобидное на первый взгляд приключение обретает зловещее очертание. «Где ты?» «Под тобой! Неужели непонятно?» «Кто тебя зарыл?» Спросил я с облегчением. Мистика принимала реальность. Прогнав страх и обретаю уверенность, я успокоил страдальца. — Погоди немного, сейчас я тебе помогу, сейчас раскопаю. — Не надо раскапывать, ты просто слезь меня, а то я скоро задохнусь. Мамочки — Мамочки! От гомерического хохота я чуть было не задохнулся. Надо понимать, что все это время, трясясь от страха, я беспардонно на ком-то лежал. Спрыгнув. Со своей невольной жертвы я раскидал тряпичный хлам и вытащил полузадушенного узника. «Что ж ты там делал? За каким хреном туда забрался?» Сразу же засыпал я его вопросами. «Ты кто такой?» «Не такой, а такая!» — заносчиво возразил мне знакомый женский голос. Чиркнув зажигалкой, я едва не выронил ее из рук. До того диковинный и лакомый кусочек мне послал бог. Оранжевое пламя вырвало из темноты серой, вечно удивленные глаза Тамары Дмитриевой. Если не принимать во внимание маленьких неудобств, то мое заточение начинало мне нравиться. Определенно, мои конвоиры поставили себе целью сделать мое пребывание здесь необременительным и приятным. Что я вижу? От возбуждения и возможности близкой поживы я невольно заговорил необыкновенно возвышенным слогом. Знакомая все лица? Откуда ты, прелестное дитя, всей сумрачной гробницы? Иди ко мне, приди в мои объятия, забудем стыд и снимем платья!» Пьяно разводя руками, предложил я велеречиво. «Боже мой!» — увернулась она от моих дружеских проявлений. «Константин Иванович, а я-то думала насиловать пришли! До смерти перепугалась, потому и спряталась! Не надо меня бояться, девочка!» Я далек от мысли сделать тебе что-то плохое. Напротив, скажи, что я должен сделать, чтобы твое пребывание здесь показалось тебе чудесной, рождественской сказкой». «Не лапать меня руками!» Скучной прозой объявила она. Миль, пардон, мадам, вы забываетесь!» Высокомерно одернул я ее. «Истинный джентльмен! Никогда себе не позволит насильно трахнуть бабу! Только по согласию!» «Чудо в перьях!» Как ты здесь очутилась? Похоже, моей квартиры тебе показалось мало. Наверное, это явилось, чтобы лишить меня и этой последней скромной обители? Никуда и не являлась. Вдруг захныкала женщина. Они сами меня сюда притащили. Притащили и сбросили в эту яму. Интересно. Ни хрена не понимая, пробормотал я. А кто тебя притащил? Этот дуболом, что сидит наверху. И ничего интересного я в этом не вижу. Ясно, а точнее ничего не ясно. Расскажите ко мне обо всем подробненько. Может быть, я что-то смогу понять. Вы, наверное, и так знаете, потому что сами все подстроили, а теперь вола мне крутите. За что только, не понимаю, что вы от меня хотите? Оставим мы вашу квартиру, не волнуйтесь. Такое сострадание нам не нужно. Заткнись, дура! Задетый за живое, вскипел я. По-твоему, я бросился сюда вниз головой. только для того, чтобы отвести от себя подозрения. Успокойся и рассказывай, как все получилось. Ты давно здесь? С утра. У меня сегодня уроки только после обеда, поэтому, помыв полы, я вернулась домой рано. Часов в девять раздался телефонный звонок. И женский голос спросил, это ли квартира Гончарова. Я ответила утвердительно. Тогда женщина сказала, что звонит она с телеграфа и что на ваше имя получена срочная телеграмма. которую надо немедленно получить. Я попросила ее зачитать, но она ответила, что этого делать нельзя, а нужно явиться за ней персонально. Я как дура собралась и отправилась на почту, только путь мой оказался коротким. Возле подъезда стояла машина, а рядом топтался этот бугай. Он спросил меня, не за телеграммой ли я собралась. Когда я согласно кивнула, он пшикнул мне в нос из баллончика и запихал в тачку. Когда я немного пришла в себя, Начала возмущаться. Он заржал, как ко, не сказал, чтобы я не волновалась, потому что скоро увижу своего мужа. Он так и сказал. Мужа? Да, он пообещал мне скорое свидание с мужем, а что? Ничего, птичка, кажется, тебя поймали по ошибке. Ты совершенно случайно попала в клетку, предназначенную совсем для другой канарейки. Для какой? Почему-то обиделась Тамара. Для твоей подружки и моей жены, милки Ефимовой. Они попросту вас спутали. Ничего себе спутали. Она же брюнетка, а я блондинка. Как тут можно спутать? А им совершенно безразлично, какого окраса моя жена. Главное, чтобы была баба, живущая по моему адресу. Лично я особой разницы между вами тоже не вижу. Особенно в темноте. Впрочем, я не возражал бы против обеих. «Я вас не понимаю. Говорите какими-то загадками. Объясните мне». «Это будет утомительно. Лучше выпей водки и ложись спать. Думаю, что в самое ближайшее время это недоразумение разрешится». «Не буду я пить вашу водку. Соизвольте со мной объясниться». «Батюшки, какие мы важные. Прямо страх берет». «Ладно, я скажу. Мою жену хотели украсть, потому что, занимаясь вашим делом...» Я влез в какую-то грязную организацию. Очевидно, таким образом они хотят меня шантажировать. Неужели вы нашли ту аферистку, которая меня надула? Кажется, да, но, к сожалению, я немного опоздал. Почему опоздал? Она что, куда-то уехала? Уехала и очень далеко. Думаю, что нам с тобой в те края собираться рановато. Выпей водки и расслабься. Да отстаньте вы от меня со своей водкой. «Правильно, мне больше достанется...» Глотнув прямо из горлышка, я задумался. На поверку дело оказалось не таким безобидным, как мне казалось вначале. Если они решились на кражу моей супруги, значит, затеяли что-то серьезное. Значит, чем-то я сильно им досадил, и они во что бы то ни стало хотят меня парализовать. Интересно, в каком месте я перешел им дорогу? Без сомнения, это связано с покойной Екатериной Евграфовной. Много гадать тут не приходится. А если так, то логично предположить, что товарищ Алик очень тесно связан с убийством Екатерины, если не сказать большего. Что и говорить, господин Гончаров. Безрадостная перспектива вас ожидает. Сам-то ты это заслужил, не будешь совать нос куда не следует. Но при чем здесь Дмитриева Тамара? Из-за твоей дурости опять страдают ни в чем не повинные люди. Надо думать, что претензии, предъявленные мне в скором времени, будут достаточно жесткими и связанными с деньгами. Удовлетворить я их не смогу, по той простой причине, что их у меня нет. Начнутся пытки, логическим заключением которых явится моя смерть. В принципе, она неизбежна в любом случае, но гибнуть в отсвете мальчишеских лет. Мне совсем не хочется. Правда, с этим обстоятельством они не посчитаются. Им человека убить, что рюмку водки выпить. А делают они это мастерски. Крякнут позвонками и готово. Гончаров уже на небесах. Скоты. С нежного детства ненавижу убийц. А их жертвы всегда вызывают во мне обостренную жалость и сострадание. Исходя из этого, нужно хорошенько подумать. Каким образом нам избежать горькой участи? Хорошо бы прорыть подземный ход, как это делается в приключенческих романах. Только времени у нас для этого нет. В романах все проще. Скучающие узники годами сидят в своих казематах без дела. У них томление в душе и зуд в руках. Почему бы им и не размяться, не покопать немного? Бездельники! Нет, вариант подкопа нам не подходит. На дурачка, этого ублюдка, тоже не возьмешь. Идиот неполный, закосить не получится. Что же делать? Устроить пожар? Так ведь первыми и сами угорим, пока этот долбанный Тихон сообразит, что к чему. Какого черта я не подождал Макса? Сейчас бы в подвале сидел не я, а сам товарищ Алик. Это было бы гораздо лучше и справедливей. Константин Иванович? Прерывая мои мрачные планы, пропищала Тамара. — Скажите, а наши деньги совсем не удастся вернуть? — Кому что, а вшивому баня? — Недовольно проворчал я. — Ты лучше о душе подумай. — Я вас не понимаю. — Вот и отлично. Не нужно тебе этого понимать. Так спокойней. И вообще не мешай мне, думаю я. Иди на кровать и сиди мышкой. — Так ведь холодно, околить можно. Долго он меня собирается здесь держать? — Не знаю. Не мешай проистеканию мыслительного процесса,